Глава 22. Приключения милиционера Свистулькина. Читатели, наверное, помнят, что после того, как в милиции случился обвал, милиционер Свистулькин сначала побежал за Незнайкой, но почувствовав, что голова у него очень болит, прекратил погоню и пошел домой. Почему он решил пойти именно домой, а не в милицию, где его ждал милиционер Караулькин, это пока еще в точности не установлено. Неизвестно также, почему он не пошел в больницу к врачу. Возможно, это объясняется тем, что его голова, ушибленная кирпичом, уже не могла так хорошо соображать, как было надо. Одним словом, милиционер Свистулькин направил, как говорится, свои стопы к дому. А жил он неподалеку, на Макаронной улице, и поэтому ему не к чему было ехать на автомобиле или автобусе. Добравшись до Макаронной улицы и пройдя по ней два квартала, он очутился возле своего дома. Все было бы вполне благополучно, если бы с ним не случилось тут еще одно непредвиденное происшествие. Дом, в котором жил Свистулькин, был не простой, а вращающийся башенного типа, то есть из тех домов, которые построил архитектор Верти Бутылкин. В доме этом со всех четырех сторон имелось четыре подъезда. Если бы дом стоял неподвижно, то можно было бы сказать, что эти подъезды были обращены на все четыре стороны света, то есть на север, юг, восток и запад. Но так как дом непрерывно обращался, то невозможно было определить, в какую сторону был обращен тот или иной подъезд. Милиционер Свистулькин обычно возвращался с работы в один и тот же час. Как раз в это время его подъезд всегда был повернут к Макаронной улице. Однако на этот раз Свистулькин пришел на целый час раньше, когда к Макаронной улице был обращен другой подъезд. Не отдавая себе отчета в том, что он делает, Свистулькин вошел в чужой подъезд, поднялся, как обычно, на лифте на четвертый этаж и вошел в чужую квартиру. В квартире хозяев не оказалось, поэтому никто не указал Свистулькину на его ошибку. Правда, Свистулькин был несколько удивлен тем, что мебель в квартире была не совсем такая, как раньше. Но поскольку у него очень болела голова, то он не стал над этим раздумывать, а поскорее разделся, лег в постели и заснул, как убитый. Неизвестно, то ли от удара по голове кирпичом, то ли по какой другой причине, но на Свистулькина напала страшная сонливость, он проспал весь день, всю ночь и почти все следующее утро. Точнее говоря, он заснул в 10 часов утра, а проснулся на следующий день в 11, проспав таким образом 25 часов подряд, то есть целые сутки и еще час в придачу. Если бы Свистулькин заснул в своей квартире, где его могли сразу найти, то ничего особенного не случилось бы, но он спал в чужом помещении, где никто не думал его искать, и из-за этого произошел большой переполох. Когда в милиции случился обвал Милиционер Караулькин услыхал шум и, прекратив наблюдение за телевизионными экранами, бросился в соседнюю комнату. Увидев происшедшую катастрофу, он немедленно побежал на улицу и, созвав прохожих, принялся с их помощью растаскивать обломки обвалившихся стен и потолка. Все работали, не жалея сил, но это не принесло никаких результатов, поскольку ни задержанного Незнайки, ни Свистулькина под обломками обнаружено не было, а была обнаружена только каска Свистулькина. Это несколько успокоило милиционера Караулькина, и он решил, что Незнайка успел убежать, а милиционер Свистулькин бросился за ним в погоню. Время, однако, шло, а Свистулькин не возвращался. Караулькин внимательно смотрел на все свои телевизионные экраны, надеясь увидеть на какой-нибудь из улиц Свистулькина, но, как известно, читателю Свистулькин в это время уже спал безмятежно в чужой постели и ни на одном экране не мог быть виден. Скоро в отделение милиции явились для несения службы два новых милиционера – Каскин и Палочкин. Милиционер Караулькин сдал им дежурство и, рассказав о случившемся происшествии, занялся розысками Свистулькину. Полагая, что Свистулькин мог пойти домой, он первым делом позвонил ему по телефону, но так как к телефону никто не подошел, то Караулькин сам отправился к нему на дом. Как и следовало ожидать, дома он никого не обнаружил и, вернувшись к себе домой, принялся звонить во все больницы.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 Коржик ощупал в темноте шею спящего Свистулькина, потом лицо, нос, лоб, волосы. Шут его знает. «Чья-то голова с волосами», — сказал он, разводя в недоумении руками. «Вот те раз», — рассмеялся Шутилы. Нужно сказать, что Шутилы и Коржик не очень испугались, обнаружив у себя в доме постороннего коротышку. Можно даже сказать, что они вовсе не испугались.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 Шутила принялся трясти за плечо Свистулькина. Наконец, Свистулькин проснулся. «Как вы сюда попали?» – спросил он с недоумением, глядя на Шутилу и Коржика, которые стояли перед ним в одном нижнем белье. «Мы?» – растерялся Шутила. «Слышишь, Коржик?» «Это как это?» «То есть так, не будь, я шутила?» «Он спрашивает, как мы сюда попали?»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 Что-то от прежнего вида сохранилось в каждом из них, и как раз это обстоятельство очень смешило их. Насмеявшись досыта, Калигула сказал: "Вот что, друзья, нам надо отметить нашу встречу чем-нибудь сногсшибательным, чтоб хорошенько запомнилось". Все трое глубоко задумались и думали до полуночи. Сначала никто ничего дельного придумать не мог, но потом Пегасик сказал: По-моему, самое сногсшибательное будет, если мы протянем поперек тротуара веревку, чтобы все спотыкались и падали. «Ты гений!» – одобрил Пегасика Каллигула. Раздобыв где-то веревку, друзья протянули ее поперек тротуара в том месте, где было потемней, и поскорее ушли, опасаясь, как бы кто-нибудь не надавал им по шее за такое мероприятие. Это случилось на Макаронной улице –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 Он уже хотел повернуть обратно, но решил немножечко прогуляться и подышать свежим воздухом. Это решение оказалось для него роковым. Не успел он сделать и 10 шагов, как споткнулся о натянутую поперек тротуара веревку и полетел с ног. Падая, он сильно ушибся тротуар лбом и остался лежать неподвижно. Никто не знает, сколько времени...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 Когда на следующее утро Свистульки начнулся в больнице, он с удивлением убедился, что снова находится где-то в чужом помещении. Он уже хотел встать и пойти выяснить, как он сюда попал, но почувствовал слабость, опустил голову на подушку. В это время в комнату вошла нянечка. — С добрым утречком, Коржик! — приветливо сказала она. — Как вы себя чувствуете? — Где я?